глава 18. наступило утро ясное и безоблачное солнце поднялось над горизонтом во всем своем великолепии а седла в коней мы продолжали путь в северо восточном направлении но проехав не более шести миль были внезапно остановлены ущельем гораздо более глубоким чем то через которые мы с таким трудом перебрались накануне. Мы не подозревали о его существовании, пока не очутились на его краю, где перед нами открылось зрелище, более грандиозное, чем все, что нам случалось видеть до сих пор. Глубина этой пропасти была не менее тысячи футов. Ширина От трехсот до пятисот ярдов. И в том месте, где мы остановились, Стены его спускались почти отвесно. Голова кружилась, когда мы смотрели вниз, Заглядывая, как нам казалось, В самые недра земли. Внизу виднелись кое-какие пятна зелени, И быстрый поток шумел и пенился по дну, то то исчезая за высокими скалами. На пути к ущелью мы пересекли много труб, тянувшихся в более западном направлении, чем то, которого мы держались. Мы были уверены, что все они сходятся в каком-нибудь пункте у перехода через ущелье. Эта догадка оказалась правильной. Проехав полчаса, Мы выбрались на широкую дорогу, протоптанную индейцами, буйволами и мустангами. Она привела нас к спуску, который показался нам крайне опасным. Но выбора не было. Моя лошадь снова двинулась впереди, а две другие последовали за ней. Раз вступив на узкую, извилистую тропинку, Невозможно было вернуться обратно. И в конце концов наши лошади благополучно достигли дна. Тяжелые камни срывались порой из-под наших ног во время этого головоломного спуска. Они скатывались по крутому склону и с оглушительным треском падали на дно. На дне мы нашли поток и романтическую лужайку с разбросанными по ней деревьями. Большая партия индейцев останавливалась здесь лагерем несколько дней тому назад. Метки на деревьях и другие знаки свидетельствовали об их пребывании. Мы тоже провели здесь часа два, чтобы покормить лошадей и отдохнуть самим. Тропинка, ведшая наверх, На противоположной стороне оказалась на небольшом расстоянии к югу от этой стоянки. Проезжая по ущелью, мы удивлялись странной, фантастической работе дождевых вод. Местами возвышались вертикальные стены. Местами колонны, арки, башни такой удивительной правильности, что трудно было поверить в их естественное происхождение. Воображение невольно переносило меня в Фивы, в Пальмиру, и мне казалось, что я вижу перед собой развалины этих древних городов. Переход через это ущелье стоил нам большого труда. Нам пришлось нести в руках ружья и походные суммы, А в одном месте лошадь Роха, задев плечом за выдающуюся скалу, скатилась с высоты пятнадцати или двадцати футов. Мы думали, что она расшиблась насмерть, но, к удивлению, она поднялась, как ни в чем не бывало, отряхнулась и снова принялась карабкаться, на этот раз более успешно. Она не потерпела ни малейшего повреждения. До наступления темноты мы благополучно выбрались наверх, потратив пять или шесть часов на переход. Мы снова очутились на ровной степи и, отъехав на несколько сот ярдов от ущелья, потеряли его из вида. Общая ширина степи, по которой мы проехали, была не менее 250 миль и упомянутые выше ущелья служили каналами для стока воды в период дождей. Эта прерия, без сомнения, одна из самых обширных в мире и величина ущелья соответствует ее размерам. Вечером мы остановились у небольшого пруда и расположились на ночь. К этому времени наша провизия пришла к концу, и мы начинали испытывать голод. Но другой день мы продолжали наше путешествие. Теперь уж не на шутку страдает голода. В течение дня нам попадались небольшие стада антилоп, а под вечер мы заметили табун мустангов на холме в полумиле от нас они были очень робкие и хотя мы стреляли по ним, однако безуспешно. втроём мы расположились подле бассейна занимавшего акров двадцать, но очень мелкого 100 испанских каравак, мясо которых чрезвычайно вкусно носились над нами и бродили по берегам. Будь у меня двуствольное ружье и запас дроби Мы могли бы настрелять их на ужин. Но, имея при себе только винтовку, да лук и стрелы, я должен был отказаться от этого намерения. И мы улеглись спать на пустой желудок. Около двух часов ночи мы оседлали коней и продолжали путь по звездам, по-прежнему в северо-восточном направлении. Находясь в гостях у Узко, мы думали, что нам остается не более сотни миль до командческих поселений. Мы проехали гораздо больше и все еще находились безлюдной степи. Наши лошади, разумеется, страдали меньше нас, так как пастбище в степи было хорошее. Но продолжительный путь и трудные переходы через ущелья начинали сказываться и на них. На восходе солнца мы остановились на берегу большого пруда, чтобы покормить лошадей. Лёжа на земле, мы заметили огромную антилопу, которая приближалась к нам, то останавливаясь, то делая несколько шагов вперёд, видимо, заинтересованной незнакомыми предметами. Её любопытство обошлось ей дорого. Габриэль метким выстрелом уложил ее на месте. И только изголодавшийся человек поймет, как обрадовала нас эта удача. Мы зажарили лучшую часть животного, роскошно пообедали и тронулись в путь. В течение трех дней перед нами было все то же зрелище безграничной степи. Мы не замечали никаких признаков, которые указывали бы на то, что мы приближаемся к ее окраине. На третий день, когда время уже клонилось к вечеру, мы заметили на расстоянии полутора миль от нас какое-то черное пятно. Сначала мы приняли его за куст, но потом, когда мы подъехали поближе, нам показалось, что это огромный камень. Хотя до сих пор камени нам попадались только в ущельях, а не на открытой степи. «Буйвол!» — воскликнул Рух, зоркие глаза которого разгадали, наконец, тайну. «Буйвол, который лежит на траве и спит!» Эта встреча давала надежду запастись мясом, и мы воспрянули духом. Габриэль отправился к буйволу пешком, В надежде подкрасться к нему на выстрел, а я и Рох приготовились к погоне. Освободив лошадей от всякого лишнего груза, мы двинулись вслед за Габриэлем, подстрекаемые воспоминаниями о нашей недавней голодовке. Габриэль подполз на расстояние полозора стоярда в буйволу, который начал теперь шевелиться и обнаруживать признаки беспокойства. Габриэль выстрелил. Буйвол, очевидно задетой пулей, поднялся, махнув своим длинным хвостом и с недоумением оглянулся. Я по-прежнему держался на расстоянии пятисот ярдов от Габриэля, который вторично зарядил ружье. Буйвол снова ударил себя хвостом по бедрам и пустился быстрым галопом по направлению к солнцу, очевидно раненый, но несерьёзно. Рох и я погнали за ним и держались рядом, пока нам не пришлось подниматься на холм. Здесь моя лошадь, как более сильная, перегнала руха и, достигнув верхушки холма, я увидел буйвола на расстоянии четверти миля. Оглянувшись назад, Я заметил, что рог, или, по крайней мере, его лошадь, отказались от преследования. Я дал шпоры своей лошади и помчался с холма. Хотя я не решался пускать лошадь во весь опор, но скоро нагнал буйвола. Это был огромных размеров бык, и его дикие огненные глаза, сверкавшие из-под густой гривы, ясно показывали что он совсем обезумел от и быстрого бега. Вид его был так страшен, что я с большим трудом заставил свою лошадь приблизиться к нему на двадцать ярдов. Выстрел из пистолета на этом расстоянии не произвел никакого действия. Погоня продолжалась, и моя лошадь, мало-помалу, становилась смелее, Возбуждаемая скачкой. Я несколько придержал ее, А затем, всадив шпоры в ее бока, Пустился во весь опор И вскоре находился в трех или четырех ярдах От разъяренного животного. Я выстрелил из другого пистолета, И на этот раз буйвол пошатнулся. Пуля попала ему в плечо, Как раз за гривой. Я так увлекся, что, выстрелив, проскакал перед ним, чуть не задев его голову. Затем снова сдержал лошадь. В эту минуту я потерял ружье и остался только с луком и стрелами, но был слишком возбужден и увлечен погоней, чтобы останавливаться. Я натянул на всем скаку лук, И снова дал шпоры лошади. Она поравнялась с буйволом с правой стороны, И я вонзил ему стрелу между рёбер. Теперь животное фыркало и пенилось от боли и бешенства. Глаза его рдели, как два огненных шара. Высунутый язык заворачивался вверх. Длинный хвост бешено бил по рёбрам. Невозможно было представить более дикую и в то же время более величественную картину иступления. К этому времени моя лошадь вполне повиновалась моим требованиям. Она уже не пряла ушами, не упиралась, когда я направляла ее к буйволу. Напротив мчалась прямо к нему, так что я почти касался животного, натягивая лук. У меня оставалось еще пять или шесть стрел, и я решил пускать их в ход, только когда буду уверен, что нанесу смертельную рану. Наконец мне удалось всадить ему стрелу глубоко между плечом и ребрами. Эта рана заставила разъяенноное животное отпрянуть назад. И когда я промчался мимо него, Оно безуспешно попыталась подхватить на рога мою лошадь. Охота была кончена. Буйвол остановился и тяжело рухнул на землю. Я докончил его двумя стрелами. И тут только заметил, что я не один. Тридцать или сорок конных индейцев спокойно и одобрительно смотрели на меня как будто поздравляя меня с успехом. Это были каманчи, которых мы искали. Я назвал себя и потребовал гостеприимства, которое обещал мне год тому назад их вождь, белый ворон. Они окружили меня и приветствовали очень дружелюбно. Трое поскакали с целью поднять мое ружье и пригласить моих спутников, оставшихся в восьми или девяти милях к востоку, между тем, как я последовал за моими новыми друзьями в их лагерь, находившийся в нескольких милях от места встречи. Они охотились на буйволов, и с вершины холма увидели меня и мою жертву. Я и двое моих друзей нашли у них самый радушный прием — хотя вождь был в отсутствии когда же спустя несколько дней он вернулся был устроен торжественный пир на котором молодые индейцы спели импровизированную поэму о моей недавней охоте команчи благородный и могущественный народ у них сотни деревень между которыми они разъезжают круглый год они хорошо вооружены и всегда странствуют отрядами в несколько сот или даже тысяч человек. Ловкие и искусные наездники, живущие главным образом охотой, иногда же во время отдаленных экскурсий, питающиеся мясом мустангов, которые, как бы ни говорили, представляют прекрасную пищу, особенно когда они молоды и жирные. Вожди племени ежегодно собираются на общий совет. Кроме того, в случае важных и неотложных дел бывают экстренные совещания. Они не занимаются земледелием, как узко, но обладают бесчисленными стадами лошадей, рогатого скота и овец, пасущихся в северных прериях и принадлежат бесспорно К богатейшим народам в мире. Они добывают много золота в горах Санеба и выделывают из него браслеты, кольца, диадемы, а также бляхи для уздечек и украшения для сёдел. Подобно всем шашонским племенам они очень любят лошадей и так приручают их, что те нередко следуют за ними, как собаки. Лижут им руки, плечи. Женщины Каманчей очень опрятны и миловидны. Их кожа светло-бронзового оттенка, менее смуглая, чем у испанцев в Андалузии или у калабрийцев. Их голос нежен, движения грациозные и полны достоинства. Черные глаза загораются в минуту гнева но вообще имеют нежное, слегка печальное выражение. Каманчи, подобно всем племенам шашонского происхождения, в высшей степени великодушны и щедры. Вы можете брать у Каманчи все, что угодно, лошадей, шкуры, меха и золота, все, кроме оружия и жен, которых они нежно любят. Однако они не ревнивые, Они слишком горды, Чтобы бояться чего-нибудь, И слишком уважают слабый пол, Чтобы оскорблять его подозрительностью. Весьма замечателен тот факт, Что все племена, Находящиеся в ростве шашонами, Апачи, Каманчи и Павней-Волка, Всегда с негодованием отвергали спиртные напитки, предлагавшиеся им торговцами. Они говорят, что Исоба-Вапо — огненная вода, злейший враг индейского племени, и что янки, слишком трусливые для открытой борьбы с индейцами, изобрели этот яд с целью истребить их, не подвергаясь опасности. Я был однажды свидетелем объяснения Каманчей с отрядом, присланным из форта Бент в Арканзасе, с подарками и предложением мирного договора. Начальник отряда произнес длинную речь, после чего предложил индейцам не знаю сколько сотен галлонов виски. Один из старых вождей не вытерпел и встал полное негодование. «Замолчи!» — сказал он. «Не говори более, двуязычный апоштон-ягог, Янке. Зачем пришел ты, лукавый человек, вкладывать лживые слова в уши моих воинов? Ты говоришь нам о мире, а предлагаешь яд. Молчи, чтобы я не слышал тебя более, потому что я старый человек». И теперь, когда я стою Одною ногой в царстве блаженных, Мне горько думать, Что я оставляю свое племя Так близко к народу лжецов. Посольство о мире. Разве змея предлагает мир белке, Когда пытается укусить ее Своими ядовитыми зубами? Разве индеец говорит бобру, Что он пришел за миром, Когда ставит на него свои сети. Умолкни же, человек с языком змеи, С сердцем лани и с умыслами скорпиона. Умолкни, потому что я и мои воины Смеются над тобой и твоими. Не бойся, однако, Ты можешь удалиться с миром, Потому что Каманч слишком благороден. Чтобы не уважать белый флаг. Хотя бы под его охраной Явились волк или лисица. До заката солнца ешь, Но один. Кури, Но не из наших калюметов. Отдыхай, Выбрав два или три вигвама, Которые будут сожжены После вашего ухода. А затем уходи И передай своему народу что Каманч имеет только один язык и одну природу, не может ни говорить с ним, ни заключать договоров. Возьми назад твои подарки. Мои воины не примут их, так как они могут принять что-нибудь только от друга. А если ты взглянешь на их ноги, то увидишь, что их макосины Обрамлены волосами твоего народа, Быть может, твоих братьев. Возьми свою огненную воду И дай её выпить своим воинам, Чтобы они пришли в неистовство И валялись, как свиньи. Молчи и убирайся. Наше скво проводят вас И выжгут траву, Которую вы топтали подли нашей деревни. «Ступай и не возвращайся более», — я сказал. Американский отряд был значителен и хорошо вооружен. Одно мгновение казалось, что оскорбленные словами вождя они начнут битву и умрут, отмщая за обиду. Но это было лишь мимолетное чувство. У них имелись определенные приказания, и они ушли, гневные и раздраженные. Возможно также, что внутренний голос шепнул им, что они заслужили свой стыд и унижение. Возможно, что разница в поведении их и дикарей пробудила в них лучшие чувства, и они устыдились своей низкой политике. Как бы то ни было, Они молча удалились и скоро исчезли на горизонте.